«Из солнечного чрева. Если вы жили только на земле, вы не видели солнца. Конечно, мы смотрели на него не прямо, а через мощные фильтры, которые умеряли его яркость, делая ее терпимой для глаз». Солнце неизменно висело над низкими зазубренными утесами к западу от обсерватории, не восходя и не заходя, лишь описывая небольшой круг на небе за год, который в нашем маленьком мире длился восемьдесят восемь земных дней. Не совсем верно говорить о Меркурии, что он всегда обращен к Солнцу одной стороной. Планета чуть покачивается на своей оси, поэтому есть узкий сумеречный пояс, где применимы такие обычные земные понятия, как утренняя и вечерняя заря. Мы находились на краю сумеречной области. Можно было воспользоваться прохладными тенями и вместе с тем постоянно наблюдать солнце, парящее над утесами. Круглосуточная работа до пяти десятков астрономов и иных научных сотрудников Лет через сто мы, возможно, будем кое-что знать о небольшой звезде, давшей Земле жизнь. Не было той области солнечного излучения, исследованию которой не посвятил бы свою жизнь кто-нибудь из сотрудников обсерватории. И уж следили мы, как коршены. От рентгенских лучей до самых длинных радиоволн на всех частотах мы расставили свои ловушки и капканы. Стоило Солнцу придумать что-нибудь новое, мы уж тут как тут. Так мы полагали. Пылающее сердце солнца пульсирует в медленном, одиннадцатилетнем ритме, и как раз приближалась вершина цикла. Два пятна, чуть ли не самые крупные, какие когда-либо наблюдались, одно из них достаточно большое, чтобы поглотить сто земных шаров, проплыли вдоль солнечного диска, словно исполинские черные воронки, уходящие далеко вглубь беспокойных верхних слоев звезды. Разумеется, черными они казались только рядом с окружающим их ослепительным сиянием. Даже их темные прохладные ядра жарче и ярче вольтовой дуги. Мы как раз проследили, как второе пятно исчезло за краем диска. Интересно, уцелеет ли оно, появится ли вновь через две недели, и вдруг на экваторе выросла шапка взрыва. Сперва зрелище было не особенно эффектное, потому что выброс произошел как раз в середине солнечного диска. Случись он возле края, с проекцией на космос, картина, наверное, была бы потрясающая. Представьте себе, одновременный взрыв миллиона водородных бомб. Не можете? Никто не может. И однако же, нечто в этом роде видели мы. Прямо к нам из вращающегося солнечного экватора со скоростью сотен миль в секунду мчалось выброшенное взрывом вещество. Сперва узкой струей, однако края струи быстро превратились в бахрому под действием противоборствующих ей магнитных и гравитационных сил. Но ядро летело дальше, и вскоре стало очевидно, что оно совсем оторвалось от Солнца и устремилось в космос, причем мы — его ближайшая мишень. Хотя такое случалось уже не раз, мы всегда одинаково волновались. Ведь можно будет поймать талику солнечного вещества, летящего в гигантском облике ионизированного газа. Опасности никакой, пока вещество достигнет нас, оно окажется слишком разряженным вреда не причинит. Больше того, нужны очень чувствительные приборы, чтобы вообще его обнаружить. Одним из таких приборов был радар обсерватории. Он постоянно нащупывал невидимые ионизированные слои на миллионы миль опоясавшие солнце. Это была моя работа. И как только появилась надежда выделить на фоне солнца надвигающееся облако, я направил на него свое гигантское радиозеркало. Вот он отчетливо виден на дальнобойном экране — огромный лучезарный остров, удаляющийся от Солнца со скоростью сотен миль в секунду. Пока не видно никаких подробностей. Он слишком далеко, волны радара ни одну минуту тратили на то, чтобы проделать путь в оба конца и доставить информацию на мой экран. Несмотря на скорость... Около миллиона миль в час вырвавшийся протуберанец лишь через двое суток достигнет орбиты Меркурия и умчится дальше к другим планетам. Но ни Венера, ни Земля не отметят его прохождение, так как он пролетит в стороне от них. Шли часы. Солнце утихомирилось после непостижимой конвульсии, которая безвозвратно извергла столько миллионов тон материи в межпланетное пространство, а вскоре медленно извивающееся и вращающееся облако размером в сто раз больше Земли окажется достаточно близко, чтобы радар показал на его строение. Сколько лет я здесь работаю, а до сих пор не могу без волнения видеть, как светящийся след, сопряженный с пучком радиоволн передатчика, рисует изображение на экране. Я иногда хожу себе слепцом, который прощупывает окружающее его пространство палкой длиной в сто миллионов миль. Ведь человек и впрямь слеп, если говорить о предметах, которые я изучаю. Исполинские облака ионизированного газа, улетающие далеко прочь от солнца, вовсе невидимы глазу. Их не заметит даже самая чувствительная фотографическая пластинка. Они — призраки, всего лишь несколько часов, витающие в Солнечной системе. Если бы они не отражали волн, излученных нашими радарами, и не влияли на наши магнитометры, мы бы о них и не знали. Изображение на экране напоминало фотоснимок спиральной туманности. Медленно вращаясь, облако на десятки тысяч миль вокруг разбросало лохматые щупальцы газа. А можно сравнить его с наблюдаемым сверху циклоном в атмосфере Земли. Внутреннее строение облака было чрезвычайно сложно, и оно ежеминутно менялось под воздействием сил, далеко не изученных нами. Реки огня скользили в причудливых руслах, которые могли быть созданы только электрическими полями. Но почему они возникали из ничего и вновь исчезали? Точно происходило сотворение и уничтожение материи. И что это за мерцающие гранулы, каждая размером больше Луны, подобные валунам в бурном потоке? Уже меньше миллиона миль отделяло облако от нас, еще какой-нибудь час, и оно будет здесь. Автоматические съемочные камеры фиксировали каждый кадр на экране радара, накапливая свидетельства, которых нам хватило на много лет спора. Магнитное возмущение, опережающее облако, уже достигло нас. Кажется, во всей обсерватории не было прибора, который так или иначе не отзывался бы на стремительное приближение призрака. Я изменил настройку радара. Сразу изображение выросло настолько, что на экране умещалась только его центральная часть. Одновременно я стал менять частоту импульсов, стараясь различить слои. Чем короче волна, тем глубже можно проникнуть в толщу ионизированного газа. Таким способом я надеялся получить своего рода рентгеновский снимок внутренности облака. Казалось, оно меняется у меня на глазах по мере того, как я проникал сквозь разряженную оболочку с ее щупальцами и приближался к более плотному ядру. Услово «плотный» применимо здесь, конечно, лишь относительно. По нашим земным меркам даже самые компактные участки облака были вакуумом. Я почти достиг предела моей шкалы частот и уже не мог получать более коротких волн, когда приметил почти посредине экрана необычный по виду яркий след отраженного сигнала. Он был овальный, с четко очерченными краями, гораздо более ясный, чем гранулы газа, которые мы видели в струях пламенного потока. С первого взгляда я понял — это что-то странное, необычное, такого еще никто не наблюдал. Электронный луч нарисовал еще дюжину кадров. Наконец я подозвал своего ассистента, который стоял у радиоспектрографа, определяя скорость летящих к нам газовых вихрей. «Глянь — Глянь-ка, Дон, — сказал я ему. — Видел ты когда-нибудь что-либо подобное? — Нет, — ответил он, приглядевшись. — Какие силы его образуют? Вот уже две минуты очертания не меняются. Это-то меня и озадачивает. Что бы это ни было, ему давно пора распадаться. Такая свистопляска вокруг. А оно все остается неизменным. А размеры его, по-твоему? Я включил шкалу и быстро снял показания. Длина около 500 миль, ширина вдвое меньше. А покрупнее сделать нельзя? Боюсь, что нет. Придется подождать. Подойдет ближе, тогда и разглядим, откуда такая плотность. Дон нервно усмехнулся. — Нелеп, конечно, — сказал он, — но знаешь, что она мне напоминает? — Точно я разглядываю в микроскоп амебу. Я не ответил. Та же мысль, будто откуда-то извне, пронизала мое сознание. Мы даже позабыли об остальной части облака, но, к счастью, автоматические камеры продолжали свою работу и ничего не упустили а мы не сводили глаз с ясно очерченной газовой чечевицы, которая, поминутно увеличиваясь на экране, мчалась к нам. И когда до облака оставалось не больше, чем от земли до луны, стали выделяться первые подробности внутреннего строения. Это было какое-то странное, крапчатое образование, и каждый последующий кадр развертки давал иную, новую картину. Уже половина сотрудников обсерватории столпилась в радарной, но царила тишина, все смотрели, как на экране стремительно растет загадка. Она летела прямо на нас. Еще несколько минут, и Амеба столкнется с Меркурием где-то в его дневной части. Столкнется и погибнет. От первого детального изображения и до той секунды, когда экран снова опустел, прошло не больше пяти минут. Эти пять минут на всю жизнь запомнились каждому из нас. Мы видели некий прозрачный овал, внутренность которого была пронизана сетью едва видимых линий. В местах пересечения линий словно пульсировали крохотные узелки света. А может быть, это нам только почудилось? Ведь радар тратил почти минуту на то, чтобы дать на экране полное изображение. А объект успевал за это время переместиться на несколько тысяч миль. Но сетка существовала, в этом никто не сомневался, и камеры ясно ее запечатлели. Иллюзия, будто мы смотрим на нечто плотное, была настолько сильна, что я на секунду оторвался от экрана радара и поспешно навел резкость направленного в небо оптического телескопа. Конечно, я ничего не увидел, даже намека на какой-нибудь силуэт на фоне помеченного оспинами солнечного диска. Это был один из тех случаев, когда глаз оказывается бессильным, и только электрические органы чувства радара могут что-то уловить. Летящий к нам из солнечного чрева предмет был прозрачным, как воздух, и куда более разряженным. Истекали последние секунды. И мы все, я уверен, уже пришли к одному и тому же выводу, ждали только, кто первый его выскажет. Да, это невозможно, и все-таки доказательство у нас перед глазами. Мы видели жизнь там, где жизнь существовать не может. Извержение вырвало это создание из его обычной среды в недрах пылающей атмосферы солнца. Оно чудом пережило долгое путешествие в космосе, но теперь, видимо, умирало по мере того, как силы, управляющие исполинским невидимым телом, теряли власть над ионизированным газом, его единственной субстанцией. Теперь, когда я сотни раз просмотрел заснятые пленки, мысль эта уже не кажется мне столь необычной. Ведь что такое жизнь, как неорганизованная энергия? Что за энергия, не так уж важно, химическая, известная нам по земле, или чисто электрическая, как это, видимо, было тут? Не род субстанции главная, а ее организация. Но тогда я не думал об этом. Потрясенный сознанием великого чуда, я смотрел, как доживает последние секунды это детище солнца. Было ли оно разумным? Понимало ли, какой необычный рок его постиг? Можно задать тысячу подобных вопросов, и никогда не получишь на них ответа. Трудно допустить, чтобы создание, родившееся в горниле самого Солнца, могло что-либо знать о внешней Вселенной или хотя бы вообразить нечто столь невыразимо холодное, как жесткая, негазообразная материя. Падающий на нас из космоса живой остров не мог будь он трижды разумен, представить себе мир, к которому так стремительно приближался. Уже он заполнил наше небо, и, быть может, в эти последние секунды понял, что впереди появилось что-то необычное. То ли воспринял обширное магнитное поле Меркурия, то ли ощутил рывок гравитационных сил нашего маленького мира. Во всяком случае он стал меняться, светящиеся волокна... Хочется сравнить их с нервной системой. Стягивались вместе, образуя новые узоры, смысл которых я бы не прочь разгадать. Быть может, я заглянул в мозг, ненаделенного разумом чудовища, охваченного страхом, или небожителя, который прощался со Вселенной. И вот экран радара пуст, светящийся след все с него стер в своем беге. Создание упало за пределами нашего горизонта, скрытое кривизной планеты. Где-то на жаркой дневной стороне Меркурия, в аду, куда сумело проникнуть всего человек десять, еще меньше вернулось живыми, оно незримо и беззвучно разбилось о моря расплавленного металла, а горы медленно ползущей лавы. Сам по себе удар для такого существа не играл никакой роли, но встреча с непостижимым холодом плотной материи оказалась роковой. Да-да, холодом. Оно упало в самом жарком месте солнечной системы, температура здесь никогда не опускается ниже 700 градусов по Фаренгейту, а порой достигает и тысяч. но для него это было несравненно холоднее, чем для... Обнаженного человека — самая суровая арктическая зима. Мы не видели его смерти в леденящем пламени. Существо очутилось за пределами досягаемости наших приборов. Ни один из них не зарегистрировал кончины. И все-таки каждый из нас знал, когда наступила та секунда, вот почему мы безучастно слушаем тех, кто смотрел только фильмы, но уверяют нас, будто мы наблюдали обыкновенное природное явление. Как описать, что мы ощущали в тот последний миг, когда половина нашего маленького мира была опутана распадающимися щупальцами исполинского, хотя и бестелесного мозга? Могу только сказать, что это было вроде беззвучного крика, исполненного предельной тоски, выражения смертной муки, которая проникла в наше сознание, минуя ворота чувств. Ни тогда, ни после никто из нас не сомневался, что был свидетелем гибели гиганта. Быть может, мы первые и последние люди, кому довелось наблюдать столь величественную кончину. Кем бы они ни были, эти обитатели невообразимого мира в солнечных недрах, возможно, что наши пути уже никогда более не скрестятся. Трудно представить себе, чтобы мы могли вступить в контакт с ними, даже если их разум превосходит наш. И так ли это? Может быть, нам же лучше не знать ответ. Возможно, они живут внутри Солнца со времени зарождения Вселенной и достигли таких вершин мудрости, на какие нам никогда не подняться. Быть может, будущее принадлежит им, а не нам. Быть может, они уже переговариваются через тысячи световых лет со своими собратьями внутри других звезд. Настанет, возможный день, когда они посредством того или иного присущего им особенного чувства обнаружат нас, вращающихся вокруг их могучей древней Родины, нас, гордых своими знаниями, почитающих себя властелинами мироздания, и, возможно, открытие их не обрадует. Ведь для них мы будем всего лишь червяками, точащими кору планет, которые чересчур холодны, чтобы своими силами очиститься от заразы органической жизни. И тогда, если это в их силах, они сделают то, что сочтут нужным, солнце покажет свою мощь и оближет лица своих детей, и планеты продолжат путь такими, какими были изначально чистыми, гладкими и стерильными.